Выполнить задание Мирона оказалось непросто. Книги из библиотеки разлетелись по всему поселку. В руки не давались, перепархивали с места на место и откровенно дурачили меня, а то и пугали. Одни издавали трубные звуки и нежную мелодию скрипки, стоило мне подобраться ближе. Другие нарочно открывались на сцене битвы и лязгали железом, разнося по улице едкий запах гари. Светская беседа на чужом языке и звон бокалов помогали обнаружить в пустом курятнике произведение Ремарка. Задорные детские голоса наводили на след повести Крапивина в развилке тополиных ветвей. Рассказы Паустовского пахли земляникой, теплым хлебом и дымом костра. Грин будоражил морской свежестью спелыми фруктами под надраенной палубой, а чехов – ароматами женского парфюма и сигарет, сквозь которые пробивался едва уловимый дух сырой овчины и кислого молока. Желтый таз вызвался помочь и до обеда со своей командой переловил всех беглецов, включая поэтические сборники и путеводители. Я водрузила книги на соседскую тачку и отвезла в библиотеку, наказав попугаю их стеречь, пока хожу за водой. Мыть окна мне помогали две мартышки, неизвестно откуда взявшиеся. Безо всякого поручения они полили засохшие кактусы на окнах и унылые диффенбахи в пластиковый тарис под подкраски. «Проснись, растения, пришел сезон дождей!» Патетически воскликнула я. Вряд ли можно спасти, реанимация запоздала на пару месяцев. И почему еще вчера не заметил экзотический цветок? Глаза разбежались на книжное изобилие. Но как сюда попало это зверье? «Нахохлившаяся сова мирно дремала под потолком рядом с летучей мышью и портретом солидной дамы. Я долго вглядывалась в розовое надменное лицо, но так и не узнала писательницу. Может, кто-то из современец Мирона успела стать прижизненным классиком? Когда в книгу книгоубежище стало чисто, а шаловливые экспонаты заняли свои места на полках, я стала подумывать об обеденном перерыве, словно в ответ на мои запросы явился к нам нежданный посетитель». Ульяна расстелила на столе полотенце, поверх него бумажную салфетку и выложила из пакета кусок пирога. «Угощайся! С молодой картошкой и зеленым луком! Вкусно! Я пробовала!» «Спасибо! Я уже хотела домой идти, но в таком случае перекушусь здесь и закончу с уборкой. А ты случайно не знаешь, как в библиотеку птицы попали?» Ульяна двумя пальцами сняла со стула журнал, бросила в коробку у двери и уселась на его место. Видимо, готовилась к долгому разговору. Здесь неподалеку работала большая оранжерея с тропическими растениями. Проводили экскурсии, продавали цветы. Когда люди исчезли, обитатели расползлись по району. Долго ты тут собралась копаться? Может, на сегодня довольно прогуляемся к лесу? Я... да... устала немного. Суета. Мирон строжайше запретил. Понимающе усмехнулась Ульяна. И Мирон тоже. Я отломила хрустящую подгорелую корочку с пирога и скоро добралась до начинки. Картошка выглядела соблазнительно, но под насмешливым взглядом гости кусок в горло не лез. «Да ты ешь, не стесняйся, не отравлен, успокойся. Да, аж не собираюсь тебя сильно вредить. Твоя доля так, незавидная уж я-то знаю». «Поясни, пожалуйста». От нарастающей неприязни у меня пропал аппетит и возникло жгучее желание, чтоб Мирон как можно быстрее вернулся. Два дня наедине с Ульяной изрядно потреплют нервы. «Я хочу мира, но готовлюсь к холодной войне». Для начала надо четко обозначить свою позицию. «Я не забирал у тебя, Мирона. Я здесь не по своей воле». «Но, похоже, передумала искать пути домой». Обвиняющим тоном сказала Ульяна. «А как их искать? Я едва сдерживалась, чтобы не заорать на весь зал, но тогда распугаю зверюшек, и Дефимбахия зачахнет окончательно. Кругом леса. Мне до Демида не добраться. А будет ли он помогать, тоже нет уверенности. Тут каждый сам за себя, по закону джунглей». «Да брось! Даже в каменном веке народ собирался в куче. Так легче выживать!» «И какую стаю мне выбрать?» – с вызовом спросила я. Ульяна скорчила гримасу брезгливого недоумения. «Конечно, в твоих интересах добраться до точки пересечения времен. Дорожка проторена!» «Значит, опять к Демиду? Он же чудовище, по твоим словам. Может, я теперь его боюсь?» «А других шансов вернуться к мамочке у тебя нет!» – злорадно ухмыльнулась Ульяна. «Если останешься с Мироном после первого секса с ним, в тебе начнут проявляться черты звериной сущности». «Что, впервые слышишь?» «Ах, он забыл предупредить!» «Я не удивлена, ему давно хочется попробовать свеженькую!» «Люблю сказки, но зачем так противно врать?» – пролепетала я. «Когда убедишься, будет поздно плакать и проситься назад, Мирон уже показывал тебе цепь?» «Это ритуал знакомства с лобью, насколько я поняла. Ты тоже его проходила?» Держалась я бодро, но тот факт, что она знает про эпизод собачьей будкой, неприятно поразил. Челюсти сводят от твоей незамутненной глупости. Ульяна вскочила со стула и, насвистывая, стала бесцельно бродить между стеллажами. А поверить, придется, Дашенька, придется поверить моим словам, хочешь или не хочешь, деваться некуда. Слушая ее рокочущий голос у дальней стены, я хотела выглядеть увереннее. Скрыть невольную дрожь в руках и потому начала переставлять книги на ближайшие полки, попутно собирая мысли в стройные ряды. Кухня народов мира источала пряный запах горячего плова с кинзой и чесноком. Соседняя тайна цветов благоухала розами, и я сразу вспомнила аллеи шиповника в родном городе. В одном Ульяна права, мне нужно вернуться, мне не место в их странном мире, хотя почти привыкла и освоилась. «Где ты? Давай нормально поговорим, Ульян!» Попугай вдруг бессвязно что-то забормотал, раскачиваясь на своем дубовом насесте. Тревожно захлопал крыльями, и маленькие обезьянки подняли галдеж, замахали паучьими лапками, словно предупреждая об опасности, и книжки затрепетали страничками, издавая флюиды разворошенного муравейника. Я вышла в коридорчик между стеллажами, и ноги подкосились. Пришлось ухватиться за стальную опору полок. Напротив меня стоял настоящий волк пепельного окраса с торчащими острыми ушами и полуоткрытой пастью, из которой набок свисал красный язык. Нет, так нельзя. Не бывает, за правду. Это шутка дурацкая, розыгрыш. Зверь согнулся в утробном смехе и рычании, блеснул зеленоватыми глазами. Я поняла, что передо мной волчица с человеческим разумом под густым подшерстком на лбу. Хитрая, злобная, беспощадная. Ей даже не нужно физически ранить меня крупными сахарными клыками. Я уже готова уступить позиции. Какие бы чувства ни будил во мне Мирон Петрович превращаться в подобное существо и бегать с ним по ночным лесам, и не имея желания. Не вижу ни одной серьезной причины соглашаться на эту чудовищную метаморфозу, вероятно, еще и болезненную. А ведь он может заставить и подчинить. Он все может. Осторожно, пятясь к дверям, я прошептала. «Тебе нужно избавиться от меня, так помоги уйти!» Я боялась повернуться спиной к волчице, но запнулась на пороге и на мгновение отвела взгляд, а когда снова уставилась в проем между стеллажами, там на полу, запрокинув за голову обе руки, лежала голая Ульяна. Ее длинное, гибкое, загорелое тело вызывало у меня прилив отвращения и облегчения одновременно. «На улице буду ждать», – пробормотала я и выскочила во двор. Скоро мы уже вместе торопливо шагали к реке, и, задыхаясь от быстрого шага, я донимала Ульяну вопросами. «Ты ведь должна меня охранять. Что Мирон скажет, если вдруг исчезну? За себя не боишься?» «Выкручусь», – процедила она. «Может, было проще отравить? Или ты камень приготовил в реке, чтобы сразу на дно?» Ульяна резко остановилась, сцапала меня за ворот, но я оттолкнула ее и гляделась в поисках любого средства самообороны. Мне ни разу в жизни не приходилось вот так по-животному себя защищать, да еще и от своей ровесницы». Ульяна пару секунд испытующе глазела на меня в боевой стойке, а потом грустно улыбнулась. «Будем драться, как последние сучки из-за мужика? Силы не равны, а у шепота подавно. Это низко, по-моему, как считаешь?» «Не знаю, как ты, я просто хочу отсюда живой выбраться», – жалобно промямлила я. «О, так я же не против, лодка на берегу готова, я даже походный рюкзачок тебе собрала на дорожку». Но ведь ты Мирона подведешь, получается, ты предательница? Нарушишь планы своего командира ради иллюзии, что он вернется к тебе? Не твое дело, дрянь. Будешь меня учить? Ругательство. Ты нифига не разбираешься в ситуации. Просто исчезни, всем будет проще. Проводишь? Я же маршрут, не знаю, куда плыть. «Река сама принесет, расслабься, я даю тебе шанс, ясно? Не благодари. Я считаю, у каждой живой твари должен быть шанс спасти свою шкуру. Вот и постарайся, его не профука. Чего застыла? Топай за мной, пока не взяла за шкирку, как слепого котенка». Грубость всегда лишала меня способности трезво мыслить, обезоруживала и приводила смятение. Вариант с лодкой казался не самым худшим выходом из конфликта. «Может, действительно, это мой шанс вернуться в свое время?» Только за Мирона было обидно, пригрел на груди змею, доверил меня Ульяне, рассчитывал на ее преданность, еще разбирается в людях. Вряд ли Эрнесто Чегевара страдал от своей наивности, говорят, был человеком умным и проницательным. Очень амбициозный лидер, хотел во всем мире зажечь костры революции, но крестьяне за ним не пошли. И финал его был печален, пленен боливийским спецназом и расстрелян как мятежник». Мирон тоже доиграется. Зато с Ульяной все ясно. Боится получить в стаю соперницу за внимание альфа-самца. Но я не хочу превращаться в волчицу. У меня другие планы на будущее. Единственное весло несколько раз опускается в воду, потом бросаю его на дно лодки и просто держусь за борта. Все равно не получается править как следует. В ушах свищет ветер, и колоколом гудит прощальный возглас Ульяны. «Э -ге гей, не скроет вода, так лес возьмет. А если не лес, так первая же заброшка. у лю лю лю лю Она еще что-то победно кричала, прыгая на берегу, а мне хотелось зажмуриться и заткнуть уши. Потом в голову пришла мысль, что днище дрявое, а плаваю я неважно. И вообще, какого лешего я полезла в это корыто? Нет, правильно сделала. Уля рехнулась, могла меня искусать и закопать в лесочке. На правом берегу самого потока стоял человек в рубахе с подвернутыми рукавами, что-то шарил в высокой траве, потом подтянул к животу плетеную корзину-ловушку. Узнав Платона, я попыталась крикнуть, но из горла вырвалось сипение, а когда откашлялась, лодка уже миновала его рыбный склад. Надеюсь, он все же заметил меня и сообщит Мирону нужное направление. Подсознательно я хотела оправдаться в нечаянном побеге, пока тело сотрясало адреналин и речные струи, направляющие просмоленный деревянный ящик дальше по течению и сети. Лучше лежать на дне, чем бегать в ириной шкуре. Никто не ставил меня перед таким жестким выбором. Я бы, конечно, взяла время подумать, но у меня не было и лишней минуты.